24. Все встреченные за баррикадой аборигены были облачены в длинные балахоны с большими капюшонами. Точно такой же носил охотник. На людей они были похожи весьма относительно. Иногда в темноте мелькали пятна поросших серебристой шерстью лиц или морд. Иногда казалось, что поблескивала зеленым изъязвленная кожа но близко к себе туземцы не подпускали. Давно и не горели желанием общаться. Наконец, наемники предстали перед существом, наделенным властью над уродами. Лик его также был скрыт под капюшоном. Правитель восседал в кресле на колесах, похожем на трон. — Мы просим у вас убежища, — Кошленов сказал Мечный. — Это невозможно, — бесстрастно ответил Безликий. «Разве дали бы вы, люди, убежище любому из нас, попросимы об этом?» «При определенных условиях...» «Нет», — перебил командира безжизненный голос из-под капюшона. «Никогда!» «Для вас мы выродки, ошибка природы, твари. Вы для нас палачи, душегубы, расисты. Как нам ужиться вместе?» «Мы в беде, и...» «Что нам с того?» «Пока вы заняты своими бедами, у нас передышка. Как только вы справитесь со своими несчастьями, сразу постараетесь добраться до нас. Власти Черкизона не трогают нас при условии, что мы не приближаемся к их владениям и не вмешиваемся в их дела. Уходите!» «Да, мы уйдем», — оскалился Меченый, и его асимметричное лицо превратилось в страшную маску. «Но недалеко». Мы дадим бой прямо под вашей стеной. Это ваше дело. Безликий был невозмутим. Повисла пауза. Было ясно, что ничего путного люди из этой бездушной твари не добьются. Нужно было попытаться как-то укрепиться снаружи, пока еще есть время. И тут Игорь взорвался. Мы можем быть вместе. Можем помочь друг другу выжить. Охотник спасал мою жизнь» а я спасал жизнь охотника. Он стал мне товарищем, а теперь вы вышвириваете нас обратно к нашим врагам на верную смерть. Я не предлагал вам вернуться обратно, проскрипел голос. Мы можем вывести вас через другой ход. Это будет достаточной платой за спасение одного из нас? В какой части подземелья мы окажемся? С чего вы взяли, что окажетесь в подземелье? Мы вас выведем на поверхность. Капюшон качнулся снизу вверх. Наемники переглянулись. Нет, мы так не договаривались, покачал головой меченый. А мы никак не договаривались. Только отсюда всего два выхода. Наружу и обратно, туда, откуда вы пришли. Мы не согласны, всполошился товарищ Пинскер. Там наверху смерть. Наверху риск. Смерть вас ждет у баррикады. Ваши преследователи уже достигли ее. Мы должны будем что-то ответить им, когда они спросят, не пришли ли вы к нам. Урод! Вдруг выскочил вперед молодой наемник. Мы же сдохнем там, наверху. Я остаюсь здесь. Тот, не отвечая, шевельнул рукой под балахоном. Игорь даже не успел понять, что произошло. Что-то коротко тренькнуло, и парень с застывшим на лице изумлением медленно повалился навзничь. Из лба у него торчал короткий металлический стержень. Наемники схватились за оружие, но из тени, позади существа, в кресле, выступило сразу четверо в балахонах с арбалетами. Казавшееся игрушечным оружие было нацелено в незваных гостей. — Еще кто-нибудь хочет остаться? — спросил Безликий. — Уходим, — мрачно сказал Меченый. «Я рад!» — раздалась из-под капюшона, и, повинуясь такому же незаметному знаку, подручно и проворно утащили мертвого наемника с глаз долой. «Не стану вас задерживать!» Отряд продвигался за невысоким, почти карликом, существом в балахоне, семенящим впереди. «Вернуться бы сюда с огнеметами!» — украдкой шепнул Игорь умеченный. «И поговорить еще раз!» «А что тут говорить?» — возразил Игорь. Это их земля, их право. Они могли нас всех тут уложить, как этого. Слоника, буркнул командир. Парнишку этого так звали, Слоником. Люди бы тоже так поступили, покачал головой князев. Ты тоже бы так поступил. Я думаю, они все же от людей происходят. Туннель давно стал настолько низким, что приходилось идти, согнувшись в три погибели. Только проводник шел, не пригибаясь. Ход был как раз выкопан под его рост. Да и в освещении он, кажется, совсем не нуждался. Путешествие было недолгим. Пришли, шедший первым меченый, едва не налетел на остановившегося, как вкопанный карлик. Куда дальше? Вопрос был риторическим. В потолке туннеля зиял вертикальный колодец круглого сечения, тускло освещенный в самом верху на умопомрачительной высоте. По одной из бетонных стен тянулась строчка металлических скоб-ступенек, вбитых на довольно большом расстоянии друг от друга. «Ладно», – вздохнул Меченый, забрасывая автомат за спину. «Первым полезу. Кажется, шахта заканчивалась люком, который под недосмотру или нарочно оставили открытым». Старый наемник попробовал руками скобу, подтянулся на ней, покрутил головой не то одобрительно, не то скептически и медленно пополз вверх, пробуя каждую ступеньку, прежде чем поставить ногу. «Третьим пойдешь!» — крикнул он сверху Игорю. «Страхуй внизу этого хлыста, а то сверзится, не дай бог!» «Пошел!» — подтолкнул князя в Пинскера в кожаную спину. «Крепче хватайся!» «Потому что я тебя ловить не стану». Пинскер зыркнул недобро, но тут же скуксился и проворно полез вверх. Игорь тоже. Хотел взяться за скобу, как почувствовал на сгибе локтя чье-то прикосновение и обернулся. Перед ним стоял охотник. Князев узнал его по кретинской счастливой маске из резины, по лицу, срезанному с какой-то куклы. Кукла улыбалась, но тело охотника было усталым, напряженным. «Мне жаль, что так получилось», — сказал он. «Это ты убедил их пропустить нас?» — спросил Игорь. «Я не смог убедить их вас оставить», — ответило существо. «Я пытался. Это правда, мы с вами разные, но вы в беде». «Спасибо, что пытался», — устало улыбнулся князев, берясь за скобу. «Куда вы теперь?» — глаза из прорезей глядели внимательно, участливо. «На красную линию, к товарищу Пинскеру». Провожаем заказчика домой. Окажетесь наверху, ступайте сразу к Преображенской площади. Черкизовская забаррикадирована, мышь не проскочит. Убьют на подступах, даже не спросят, кто идет. Игорь кивнул. Создание, встретив его взгляд, тоже кивнуло. Потом сунуло ему в руки холщевый мешок. Игорь открыл. Противогазы. Будем в расчете, тренькнул охотник. Скажи напоследок, спросил князев, зачем тебе эта маска? Поверь, я не испугался бы, даже если у тебя там ничего не было под ней. Охотник молчал. Игорь, пожав плечами, полез уже по лестнице вверх, когда снизу послышалось: "Уродом тоже хочется чувствовать себя людьми". Игорь перевалился через край люка и долго лежал на спине, с удовольствием глядя в настоящее серо-голубое небо. Мышцы рук после подъема гудели, в голове все время крутилась и крутилась считалочка. «Два, три, три, четыре, мы одни, в пустой квартире, семью восемь, три, пять, я иду тебя искать!» «Но как ты?» – Меченный занял позицию неподалеку, и, положив ствол автомата на ржавую трубу ограждения, Зорко всматривался в окружающие их со всех сторон руины. Бывало и лучше. Не поднимаясь, князя с гримасой помассировал бицепсы сквозь одежду. Но жить буду. Как этот? — насмешливо спросил меченый. Наемник кивнул в сторону нахохлившегося, как больная птица Пинскера. Он сидел в позе лотоса, молча раскачиваясь взад и вперед. Вождя била крупная дрожь. Но за все долгое время подъема он не срывался ни разу. Князев подумал, что даже повиснув у комиссара на ногах, он все равно не смог бы оторвать его от лестницы. Так цепко коммунист держался за жизнь. «Жить захочешь, по голости не взберешься. Не то что по лестнице», — заметил Меченый в рифму князевским мыслям. «Хорошо вам говорить», — плачущий вскричал Пинскер. «А я в первый раз так. Я кабинетный работник». — А чё ж ты перевороты полез устраивать, кабинетный работник? — гаркнул Меченый. — Сидел бы в своем кабинете. — Надо уходить, — сказал Князев. — Нельзя рассиживаться. Там птички. Все невольно задрали головы на силуэты двух хищных чудовищ, лениво нарезавших круги на огромной высоте. Может казаться, что они пока не приметили троих людишек снизу, но зрение у летучих бестий было отменное. Они просто выжидают, выбирают момент, чтобы обрушиться людям на голову. «Куда дальше?» – спросил Меченый, когда они короткими перебежками, прикрывая друг друга и болтающегося между ними бесполезным балластом вождя, добрались до ближайших домов. «Черкизовская вон!» – подал голос Пинскер – суетливо вытирая пот со лба туда нельзя сказал игорь выходы замурованы надо к преображенской площади идти сам я правда тут не бывал никогда ерунда мечченная оглядела окрестности из под ладони крупная растительность тут почему то не приживалась высохшие деревья черными признаками стояли по краям проспекта а стены мертвых домов ржавые остовы автомобилей и асфальт Только кое-где были покрыты серыми широкими листьями вьюна. Я здесь все помню, со старых времен еще, до преображенки отсюда рукой подать. Птички все так же кружили в вышине, но пока они не обращали на путников внимания, идти решили по самой середине проспекта. Черная мертвая чаша скверов пугала всех троих куда больше. Особенно неприветливо выглядело черное неподвижное зеркало пруда справа. «Слышал, князев, истории про такие вот пруды?» «Всего-то ничего осталось», — отрывисто бросил командир, когда справа потянулась бесконечная стена многоэтажного дома, зиявшая темными провалами окон. «Отдохнем чуток, а? А то мотор что-то прихватывает». «Нет проблем. А где?» «Да вон, броневик инкассаторский стоит!» Кивнул Меченый на желто-зеленый низкий фургон, приткнувшийся у тротуара в ряду других автомобилей. «Вдруг открыт!» «Втроем как-нибудь втиснемся!» «А там нам сам черт не брат! Не родилась еще такая тварь, чтоб броню вскрыла!» Авто тут стояли нераздетыми. Выглядели точно так же, как и в тот момент, когда их оставили хозяева. Наверное, им казалось, что оставляют они своих ненаглядных коней на несколько часов, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги. Дверь поддалась, поехала в сторону, и на растрескавшийся асфальт вывалилась сохшаяся мумия охранника. Не успел, видно, добежать до метро, а может и не знал, куда бежать. Пинскер пискнул, мечный оттащил несчастного в сторону, пролез внутрь. А это еще что? Внутри лежали несколько брезентовых мешков, герметично запаянных. Старый наемник взрезал ножом плотную ткань. Доллары, доллары, доллары. Второй мешок. Доллары, доллары, доллары. Третий. Евро. Деньги старого мира. Бумажки, которые были готовы принимать на всей поверхности земного шара. Банкноты тех времен когда люди верили в ценность резаной и раскрашенной целлюлозы. Не богатство, а обещание богатства в будущем. Из тех времен, когда у человечества еще было будущее. Теперь, когда твердая валюта в мире одна, патрон, весь этот бумажный ворох не стоит ничего. Ни один сталкер не позарился бы на эти мешки. Но есть одно место в метро, где люди еще помнят эти бумажки, еще верят в них. Черкизон. «Да мы миллионеры!» – заорал Меченый. «Мы все миллионеры, даже Пинскер!» Поджидающие на каждом шагу опасности и невзгоды были забыты. Трое взрослых людей радовались, как дети, роясь в завалах цветных бумажек, которыми был набит кузов броневика. «Полный кузов! Это ж надо!» Возбужденно сверкая стеклами противогаза, воскликнул товарищ Пинскер. «Наверное, выручку в банк везли!» «Вряд ли!» – Меченый отобрал несколько пачек новеньких хрустящих 100 долларовых купюр и деловито распихал по многочисленным карманам комбинезона. «Где такая дневная выручка могла быть? Похоже, из мелких банков в хранилище наличность свозили, чтобы не грабанули в суматохе. Я ведь те дни хорошо помню, все бешеные были какие-то, но не довезли, на наше счастье». Игорь, в отличие от старших товарищей, отнесся к находке куда более спокойно. Он, выросший на станции, где и денег-то толком не было, просто не представлял себе, как можно потратить такую уйму. Да и потратить все эти деньги можно было, лишь снова оказавшись на Черкизоне, в Новом Вавилоне, против которого Игорь восстал, в городе, где соглядотая и ланисты скрутили бы его в считанные секунды. Странное это было богатство. Как во сне бывает, увидишь, что набрел на склад с патронами, и понимаешь, что это сон. Но все думаешь перехитрить сам себя и так аккуратно проснуться, чтобы все это сокровище за собой и сна в настоящий мир вытащить. Так и сейчас. Вот вроде бы Игорь богат, а состояние это никак использовать не получится. И сейчас он с любопытством как ребенок фантики, просто раскладывал разноцветные купюры по номиналам, искал в этих пасьянцах недостающие, менял старые и потертые бумажки на новенькие. Но меченые Пинскерт мечтали вовсю, вслух. К черту и красную линию, и товарища Москвина, на бледных скулах старого цвели нездоровые красные пятна, руки тряслись. «В Ганзу! Только в Ганзу!» Только там можно найти достойное применение этой наличности. Надо только на патроны обменять, нагрузить ими караван и... Как в Черкизон-то попасть? С таким-то баблом рассмеялся наемник. Нас с таким баблом на Черкизоне с распростертыми объятиями примут. Славный город Черкизон. Одна идеология – деньги». Вернемся, выйду на хозяев, забашляем чуть-чуть и живи себе до следующего конца света. Деньжищ еще останется. А потом наменяем себе патронов и куда хочешь можно. Целый мир, все метро в твоем распоряжении, гладиатор. Трес он за плечо князева. Набивай карманы, не жди». Но чем больше они веселились, чуть ли не пускаясь в пляс вокруг полного сокровища броневика, тем хуже становилось Игорю. У него давно уже болела голова, и с каждой минутой боль все усиливалась. В виски и глубже вонзались острые длинные иглы, Ребило в глазах, сохло во рту. Мучительная боль напоминала о чем-то знакомом, испытанном совсем недавно, но воспоминание порхало на грани восприятия И ускользало, стоило только приблизиться. И очень мешал голдеж веселящихся спутников. «Яхту куплю!» — нес уже откровенную колесину Меченый. «На Багамы, на Канары, дачу на Рублевке, в Монте-Карло, в Баден-Баден!» — вторил ему Пинскер. «В Лас-Вегас! Поедем в казино, гладиатор!» Наемник тормошил вялого Игоря за плечи, совал ему в лицо пачки банкнот. «Рулетка, виски, девочки полуголые!» «Какое казино!» — слабо сопротивлялся тот. «Нет давно никаких казино! Очнись, смеченный. «Как нет? Ты слеп, что ли? Вон оно! Видишь, как лампочки мигают!» Рука в рваной перчатке указывала на стену дома, туда, где рядом с полускрытым плющом провалом давным-давно разбитой витрины на одной петле висел скелет некогда стеклянной двери». Где он лампочки-то увидел? Идем, гладиатор, завьем горя веревочкой, сто тысяч на красное! Возбужденно орал наемник. Двести на черное! А Пинскер, прижав к животу охапку купюр, уже семенил на полусогнутых ногах к, к пещере, бормоча под нос что-то невразумительное. Что они с ума посходили? Боль под черепом стала невыносимой. Перед глазами вспыхивали и гасли цветные круги. Голова казалась наполненным кипятком резиновым шариком. Чокнутые! Он грубо вырвался из рук меченого, и тот, оскалившись в своей страшной улыбке, махнул на него рукой, в два прыжка догнав вождя. Витрина перед ними напоминала непроглядно черный вход в туннель. Темнота, сконцентрировавшаяся в нем, казалась плотной и материальной живой и зловещий. Казалось, еще чуть-чуть, и она перельется через границу оконного проема и польется на загаженный асфальт, расплываясь уродливой, шевелящейся кляксой, жадно тянущей щупальца к покорно приближающейся к ней жертве. Эта мысль будто повернула какой-то выключатель в дурманином болью мозгу Игоря. Колодец, решетчатый настил, поднимающаяся из глубины, Чернильная клубящаяся поверхность и острие иглы боли в мозгу. «Стойте!» — заорал он вслед товарищам, почти добравшимся до черного зева окна. «Нельзя туда! Там смерть!» Отшвырнув разноцветные бумажки, он ринулся вперед, думая лишь об одном — догнать, не дать им шагнуть в черную пустоту. Он успел, успел схватить меченого за плечи, остановить, И полетел на асфальт от удара локтем под дых. Стой! прохрипел он, втягивая через фильтры ускользающий, внезапно ставший разряженным, начисто лишенный кислорода, воздух. Нельзя! Пинскер замешкался, деньги дождем сыпались у него из непослушных рук, и он все пытался собрать ускользающее свое богатство, топчась на месте. А уже перешагнул через низкий бордюр, мгновенно исчезнув в непроглядной мгле, словно канул в омут. «Гранату! Гранату! Туда!» Рука скользнула по поясу и не наткнулась на подсумок. Тогда, все так же, лежа на боку, Игорь сорвал с плеча автомат и ударил длинной очередью в черную отверстую пасть неведомого чудища. Закусив до крови губу, Он давил и давил на спуск, пока Калашников не захлебнулся, опустошив магазин до последнего патрона. С каждым выстрелом мучительные иглы в мозгу укорачивались, становились тоньше, безобиднее, а боль превращалась в щекотку и исчезала. А рядом на ворохе денег сломанным манекеном лежал товарищ Пинскер. Игорь перевернул его на спину и увидел сквозь затуманенные окуляры противогаза как трепещут под опущенными веками его глаза. Жив! Приближаться к черному логову за разбитой витриной было мучительно. Больше всего князев страшился увидеть там тело командира, прошитое его и Игоря пулями. Но меченого за бордюром витрины, утыканного осколками толстого стекла, не оказалось. Зато все пространство аптеки, насколько хватало глаз, было устлано мириадами белых костей. «Еще одно кладбище. Кладбище иллюзий. Игорь рывком поднял на ноги слабо соображающего вождя и волоком потащил его прочь от западни, даже не оглянувшись ни разу на приманку, на рассыпанные вокруг, словно осенние листья, сурогаты человеческого счастья. Пинскер пришел в себя, когда проклятый броневик остался далеко позади». Казалось, он ничего не помнил после того, как они втроем покинули подземелье, и все озирался вокруг, спрашивая про сгинувшего Меченого. Что мог ему ответить Князев? Завидев букву «М» над входом на станцию Преображенская площадь, Пинскер страшно оживился. «Человеком тебя сделаю!» Покровительственно хлопал он Князева по плечу. «Я тут ого-го, кое-чего стою!» «Акция провалилась!» «А что акция? Обстоятельства непреодолимого характера. Без поражений не бывает побед. Придется побороться, конечно. Но ты ведь подтвердишь, что я действовал правильно? Подтвердишь?» В тот момент, как они оказались в метро, Игорь помнил нечетко. Выпало что-то из его памяти. Будто бы кто-то сбил его с ног, вырвал из рук оружие. И еще удары, в том числе по голове, огненные вспышки боли, негодующий тенорог Пинскера где-то на границе восприятия, и благословенная непроницаемая чернота, мягкая, как одеяло, и покойная».